Глава тридцать пятая. Прочная металлическая дверь откатилась и спряталась в стену, открыв проход в кабину. Отто, вооруженный энергометом, предварительно выглянув и оценив обстановку, вошел в кабину. Он положил свой планшет на активную панель. «Помощник, проанализируй еще раз все данные с сенсоров. Ночью не было ничего подозрительного». Лоб Отто был мокрым от пота, и он вытер его предплечьем. «Повторю». признаков кронов или туземцев в округе не обнаружено прозвучал монотонный женский голос хорошо это хорошо он оглядел разбитое стекло угол падения капель практически не позволял им попадать внутрь это дополнительное окно заговорил помощник необходимо изготовить из металла деталь по размеру разбитого стекла Обзор уменьшится менее чем на 7%, что не повлияет на управление челноком, но обезопасит вас как от атак орудий, так и от проникновения внутрь. Так и поступим. Сейчас важнее движки и защита. Разумеется. Безэмоционально согласилась программа. Скажи, кто-то из них может быть кроном? Из них? Настя, Лев, Крыса. Это возможно проверить. Да, анализ крови я знаю. У нас нет необходимого оборудования. Вот-то потер глаза и закашлял. Верно, анализ крови сделать не удастся, но в медицинском боксе есть аппарат «Взор». Рентген. Мы найдем головастика. Верно. Я не говорю уже о металлических костях. Нет-нет, кости у них обычные. Сержант задумался. По крайней мере, у Насти с Туземкой они не тяжелые. А вот Лев... Отправимся на их поиски? Нет! — крикнул Лотто. — Нет, мы чудом не пострадали, угодив в засаду. Не хочу рисковать. Они пришлют сигнал, когда будут уверены, что в безопасности. Странно, что до сих пор не прислали. — Возможно, они пострадали. — Возможно. Или в плену, или мертвы. Загадывать не приходится. Шум дождя прорезал негромкий всплеск. Сержант прижался к стене, направив оружие на дыру в стекле. — Кто там? — шепотом спросил он. — Животное. «Свинья!» «Швайн!» — закивав, проговорил он. «Шонгут! Хорошо!» Отто выбежал на улицу, быстрым шагом преодолел двор и, поднявшись по деревянному помосту, вошел в комнату Анастасии. Кровать, застеленная парашютной тканью, стол, стул, вырезанная в камне печь. Из посуды лишь одна чашка и больше ничего. Он хотел обыскать ее жилище, но обыскивать было нечего. Он заглянул под условные простыни и увидел под ними сложенную ткань, Он аккуратно взял ее в руки. Движения его были медленными, словно он работал со взрывчаткой. Он развернул находку. «Футболка! Просто футболка! Футболка и чашка — это все, что есть. Все, что нужно для жизни, конечно. Нет, подруга, так не должно быть. Ты не военная, ты так жить не можешь». Он постарался вернуть все, как было, и двинулся дальше. Выйдя за дверь, он поскользнулся и рухнул вперед. Оружие упало перед ним, чуть не свалившись с деревянной конструкции. Ладони колена заныли неприятным теплом. «Шайзе!» — крикнул он, поднялся, потер место ушиба и поднял энергомет. Меньше чем через минуту он уже рылся в вещах льва. Проходя мимо печки, он зацепил каменную чашку и та, слетев с края, упала на пол, отделив от себя полумесяц ручки. «М-м-м!» издал недовольный звук Отто. «Ладно, что-нибудь придумаю». Он осмотрел стол, появившуюся недавно нишу в стене. Кроме бесполезной мелочи, там был черный каменный диск с небольшим количеством зеленых вкраплений и с неизвестными для него письменами. Значит, это диск со склепа. И что это доказывает? Ни хрена. Было бы это что-то тайное, он бы не рассказывал мне об этом. А если он специально оставил его на виду? Сержант повертел увесистый блин, постучал им об стену. В отличие от кружки, камень был весьма прочным, и, не заинтересовавшись, вернул на место. Ладно, продолжим. Тайник, если такой имел место быть, найти не удалось. Кейс капитана Леймана был пуст, если не считать пачки с патронами, а в рюкзаке не было ничего лишнего. Содержимое спасательного рюкзака Отто знал наизусть. Знать бы еще, что ищу. Он вытер лоб и веки. Пот все время норовил добраться до глаз, что доставляло жуткий дискомфорт. Усевшись на кровать, сержант взял в руку лежавший на ней стеклянный шар. Пальцы вращали его, и человек не мог понять цвет этого изделия. Когда он закрывал левый глаз, шар определенно был черным, но стоило ему посмотреть одним левым глазом, как цвет менялся на темно-зеленый. «Интересно», — проговорил он, и в глазах его поплыло. Он не видел ничего, кроме шара. Все вокруг извивалось и сворачивалось. Весь свет стягивался к шару, наполняя пространство безоговорочной тьмой. Когда в глазах его прояснилось, он был на улице. Энергомет лежал перед ним. Толкни его немного, и он свалится с деревянной конструкции. Ладони колено заныли неприятным теплом. «Шайзе!» — крикнул он. Поднялся, потер место ушиба и поднял оружие. «Что происходит?» Медленно осматриваясь, не моргая, он вытер с пот, смешивающийся с дождевой водой. Ноги сами понесли его в комнату льва. Меньше чем через минуту он уже рылся в вещах инженера. Проходя мимо печки, он резко присел и подхватил падающую чашку. В глазах его вновь потемнело. «Я фиксирую сигнал маяка», — звучал женский голос помощника. «Я фиксирую сигнал маяка». «Какого хера?» — спросил Отто, сидя на кровати. В одной ладони его был шар, в другой каменная кружка с ручкой. «Фиксируй сигнал маяка!» — все повторял безжизненный голос. «Сообщение есть!» «Никак нет, лишь сигнал!» «Значит, выдвигаемся!» — проговорил вояка и закашлял. Он поставил кружку на краю печи, посмотрел на шар и сунув его в карман, покинул помещение.